156. -е. Матерь огни йоги Тьма окружает не только каждое светлое начинание, но и начинателей. Каждое светлое сознание является целью для темных нападок. Чем в мире темнее, тем яростнее нападение. Безнадежную беспросветность наслают они, служители темной на светоносцев. Хорошо знать, откуда идут волны темных воздействий и через кого. Знать необходимо, чтобы найти в себе нужную степень противостояния тьме.